по ней, как по пароходному трапу, спускались несколько почтенных старцев. Правда, доски портили архитектуру, но отвечали официальному требованию наличия перил на любой лестнице. Мистер Майкл Никсон увидел сухопарую фигуру члена Верховного суда мистера Ирвинга Мора и задержался, чтобы приветствовать его высокогоухого с бородкой под дядю Сэма, с великолепным лбом мыслителя и тонким носом аристократа. Тот заметил молодого человека, которого по комплекции можно было принять за игрока в бейсбол или профессионального боксера легкого веса. На солнце веснущатое лицо Майкла, как и волосы, отливало медью. Старик опустился на ступеньку и, обменявшись приветствиями, подал ему руку. Член Верховного Суда Ирвинг мор был тем самым дополнительным членом суда, для которого поставили новое кресло рядом с прежними, огромными, с высокими спинками, тяжелыми ручками и благородно старыми. При конфликте президента или Конгресса с Верховным Судом, могущим принять закон, объявить противоречащим конституции сделать ничего невозможно но увеличить число членов суда не запрещено чтобы изменить в нужную сторону соотношение голосов судей выборы их превращались в жестокую политическую борьбу новый состав верховного суда с ирвингом мором не замедлил проявить себя отменив несколько реакционных законов ограничивающих права на забастовки и права на свободу мыслей и убеждений Ирвинг Мур совсем не был коммунистом, но это не мешало ему самым приветливым образом говорить с Майклом Никсоном. «Хелло, Майкл! От души желаю видеть ваш бюст в галерее Капитолия, который там вынуждены будут поставить. Правда, не все ваши будущие коллеги придут в восторг от этого, впрочем, как и от ваших взглядов, не говоря уже о завидной молодости оригинала. В части исконных чувств Дряхлова к молодому к ним присоединяюсь я, полный мистер Мор. Хотел бы сохранить вашу молодость к своему будущему юбилею. Окей, мальчик, сохраняйте свою, это будет куда лучше. Впрочем, о деле, мой друг. Мистер Игнес лично просил меня об одолжении. Он хочет запросто видеть вас у себя». «У себя?» — поразился Майкл Никсон. «Что общего может быть у миллионера Игнеса, если не ошибаюсь, члена особого комитета промышленников, хозяев страны, и у коммуниста Никсона? Но ведь коммунист-то почти сенатор. К тому же проведший рыжий процесс», — лукаво сказал мистер Морф. Во всяком случае, я вам советую пойти ему навстречу, хотя бы сегодня, после конца вашего предвыборного бизнеса. По счастью, я избавлен от необходимости звонить вам по телефону в ваш офис и, несомненно, быть записанным на пленку. И мистер Мор засмеялся. Будущий сенатор смутился. — Вот видите, сколько нужно сделать, мистер Мор. О, мой милый друг, впереди еще много борьбы, за лучшую участь американцев. Желаю удачи, мистер Мор. Мистер Игнес заедет за вами хотя бы вот сюда, чтобы не дразнить парней из газетных трестов. В назначенный час мистер Майкл Никсон был напротив здания Верховного суда. Мистер Боб Игнес уже ждал его в своем великолепном Крайслере, огромном, словно плывущем по мостовое, В широком, как удобная лодка. Хеллоу, мистер сенатор. Я настолько уверен в вашей победе на выборах, что рискую так обращаться к вам. Мечтаю выпить с вами коктейль трех чертей. У меня дома есть эта дьявольская смесь. Хеллоу, мистер Игнес. Говорят, смесь соляной и серной кислоты называется по-русски царской водкой. «Садитесь, прошу вас. Царской водкой вас мечтают угостить менее проницательные бизнесмены. Я хотел бы с вами просто поболтать. Боб Игнес был худой и лощеный джентльмен лет за пятьдесят, с бритым умным лицом, редеющими гладкозачесанными волосами и светлыми проницательными глазами» автомашина быстро мчалась по улице догоняя впереди идущий автомобиль который оказался полицейским мистер игнес притормозил пусть лучше эти господа проедут сказал он вполголоса терпеть не могу с ними встречаться претендент в сенаторы расхохотался игнес подмигнул ему все фирмы отказались страховать мой автомобиль Они терпят на мне убытки. Им ведь нет дела, что из штрафов, которые я заплатил по милости едущих впереди господ, можно составить целое состояние. Полицейская машина свернула за угол, и тогда мистер Игнес показал, почему ему приходится платить много штрафов. Крайслер летел по средней черте улицы, отпугивая все машины, приводя в ужас пешеходов. Прошу извинить, Майк. Переходя на фамильярный тон, всегда знаменующий в Америке установление деловых отношений, сказал мистер Игнес. Везу вас в свою местную хижину. Я снимаю небольшую квартирку в одном доме, где могу останавливаться, приезжая в Вашингтон. С отелями всегда возня, телеграммы, заказы. Бывают дни, когда в Вашингтоне толчется слишком много народу. Так что прошу извинить меня за мой вигвам. Через минуту машина остановилась около фешенебельного дома на самой аристократической улице Вашингтона. Один этаж этого дома и снимал мистер Игнес. В подъезде перед запертой дверью мистер Игнес нажал кнопку, после чего из стены раздался женский голос. «Хелло? Кто там?» это я дорогая с гостем ответил в стене миллионер сейчас мой мальчик воскликнул женский голос и за дверью что то щелкнуло пожалуйста проходите игнес распахнул дверь за которой никого не оказалось гость и хозяин поднялись по ковровой лестнице на второй этаж в раскрытой двери квартиры их ожидала стройная но уже чуть поблекшая дама, дорогая и со вкусом одетая. Как это мило. Я так рада вам, сэр. И она протянула руку Майклу.